Верка. Адвокат, не побрезговавший фамильными сапфирами, встречался с Вовкой. Вовка просила передать Верке, чтобы она ехала в Москву, заканчивала институт и выбросила всю эту херню из головы. На суде она увидела его, бледного, тощего, замученного, с глазами затравленного волка. Он увидел ее и опустил глаза. Она все смотрела на него, смотрела и понимала, что страшно по нему и Ни речи адвоката, ни речи прокурора она не слышала, как будто отключилась. С трудом поняла, что Вовка признал свою вину и от последнего слова отказался. Когда стали зачитывать приговор, Эмочка почти насильно ее подняла со стула. Судья читал монотонно и негромко. Когда он закончил, адвокат, вполне довольный и удовлетворенный, победно посмотрел на нее. «Что?» — спросила она у эмочки «Четыре!» — прошептала та и сжала Веркину руку. а ты — отозвалась Верка. Вовку выводили из зала. Он посмотрел на Верку и крикнул. «Уезжай!» Она рассмеялась странным и дробным, каким-то утробным смехом. Эмочка вывела ее на улицу, взяли такси и приехали домой. Верка выпила стакан водки, стала засыпать, Эмочка жужжала о том, какая это удача. «Всего четыре года», — повторяла она, снимая с Верки сапоги и колготки. «И какой молодец адвокат!» Впрочем, в бабулиных знакомствах я не сомневалась. «Все всегда работает», — тараторила она, пытаясь укрыть Верку одеялом. «Слушай ты, отстань!» — крикнула Верка, придурочная. Эмочка опустилась на стул, закрыла лицо руками, как ребенок, ей-богу, и громко расплакалась. «Обидно, конечно, горько всхлипывая, — подумала она. Ужасно обидно, но объяснимо. Очень тяжелый день, невыносимо длинный и тяжелый. Да и на кого обижаться? Ей веруши больнее всех, хуже всех и больнее». Эмочка со вздохом встала, утерла ладонью слезы и стала раздеваться. Посмотрела на себя голую в зеркало, вздохнула, надела теплую старую фланелевую пижаму и шерстяные носки забралась под одеяло и выключила ночник в соседней комнате громко всхрапнула пьяная верка эмочка хихикнула и закрыла глаза.